Глава третья. На тротуаре, проламываясь сквозь подстриженные кусты сирени, расположенные слева в метрах 15 от меня, в ы н е с л а с ь н е п о н я т н а я тварь. Застыла на пару секунд. Именно в этот момент я и смог рассмотреть настоящее порождение кошмаров. Оно было похоже одновременно на крысу переростка и короткошерстного саблезубого пса. Свой тянутый вперед крокодильи пастью, глаза красные-красные, будто пылающий кокс в к у з н е ч н о м горне. Вдоль позвоночника от самого загривка и до копчика торчали в два параллельных ряда острые серые шипы. Картину д о в е р ш а л длинный лысый хвост, которым монстр нервно лупил из стороны в сторону, выбивая клубы пыли из мостовой. Животное, будто наводясь, окинуло нашу группу злобным взглядом, вспыхнувших пламенем глаз. Поворачивала мерзкого вида голову в уродливых костяных наростах, стригла огромными и треугольными стоячими ушами. Локаторы мать их. Времени с момента появления погони прошло не больше двух-трех секунд. Она же определилась жертвой. Успел заметить, как напряглись и перекатились гипертрофированные бугры мышц под кожей на задних и передних ногах. В три стремительных прыжка тварь, размазывая серой тенью в пространстве, оказалась возле меня, под визг и оростальных товарищей, по несчастью бросившихся в разные стороны. Откуда-то из-за кустов раздался громкий истеричный разноголосый хохот. Это что галлюцинации? Главное же заключалось в другом: видя панику окружающих, на помощь друга или зала не приходилось рассчитывать, обижать от бести, учитывая ее скорость и возможную силу г л у п и е глупого. И какого черта я не вытащил и не повесил на п о я с в лавке француза хотя бы мачета? Время ведь имелось. Теперь встречать чудовища приходилось с хреном на перевес, о б р о с и ш ь с я прочь, догонит в несколько секунд, запрыгнет на спину, повалит головой вниз, обязательно вцепившись зубами в незащищенный загривок, который такими мощными челюстями перекусит на раз, и ничего не сделаешь. Картины, собственно, гибели, проступили настолько ярко перед глазами, что чуть не замотал головой, пытаясь прогнать наваждение. Нет, нужно ждать чего? Удобного момента? Какого? Да дьявол его знает. Мысли пронеслись со скоростью света в квадрате. В этот момент хищник зарычал низко и утробно. В х о л к е он достигал около полуметра. Хвост продолжал нервно метаться. Вот раскрылась еще шире пасть, усеянная чуть изогнутыми, пожелтевшими клыками. Тварь, видимо, хотела п р о д е и в е т ь нечто победное, уничижительное, оскорбительное и пугающее, а также показывающее место жалкого человечишки в пищевой цепочке. Еда, вкусная мясная пища, целых девяносто два кг. Именно это и стало ее первой ошибкой, жаль не р о к о в о й Я, будто пробивая пенальти в полу подскоке, пнул изо всех с и л в висок к р ы с п с а Усиленный носок тяжелого полувоенного тактического ботинка вырезался с такой силой. Что, несмотря на защиту, пальцы на правой ноге обожгло болью. Проделал все на голых инстинктах, абсолютно не ожидая от себя неподобного действия, н и п о д о б н о й прыти. Удар вышел на загляденье, даже показалось, что раздался хруст. С радостью отметил, не смазал. Так тебе, сука. Животное же нелепо, выгнув шею, к о в ы р к а я с ь через плечо, п о к а т и л о с ь по мостовой, а злобное рычание превратилось в горловое хрипение, с м е р з к и м тонким тонким скулением, как железом по стеклу или твердым мелом по доске. Зубы заломила на раз. Мое изумленное, как я так? Вопрос и тут же ответ в виде флешбэка. Это в такой-то момент. Память выдернула с легкостью яркие образы прошлого, настолько живые, казалось, пролетели не десятилетия, а все случилось пару минут назад, даже секунд. Бывало, бывало в моей жизни, что порой действовал на одних рефлексах. Подобное происходило минимум пару раз в жизни. Успел и позабыть, если бы не мляцкий с и н д р у м а р н и то и не вспомнил бы никогда. Первый, когда у ч а с ь в классе третьем играли в каких-то мушкетеров или рыцарей с двоюродным братом, и за ремнями у нас были заткнуты дешевые ш а м п у р ы из дрянного железа, и хорошо, что именно такие. Тот решил меня напугать, выскочил ч е р т о м из табакерки из з а угла, сарая с матерным ревом, и так же неожиданно для нас обоих получилось, что мой девайс для приготовления мяса на углях с гарды из а л ю м и н и е в о й проволоки оказался воткнут в надбровную дугу родственника. Чуть ниже тот остался бы без глаза. Кровь н а т е к л о как со свиньи, тоже ничего не осознавал. А второй, когда к нам в комнату в общежитии еще в первом семестре вломились пьяные с т а р ш е курсники, врезали походя по морде соседу л ё н к е Что-то орали про деньги и наши долги по жизни. Один метнулся ко мне, сжимая кулаки. Я же от себя не ожидая схватил тяжелый советский, казалось, такой надежный и прочный стул. п е р е х в а л и л и м а с т е р с т в о мебельщиков, рожденных в СССР. Разлетелся тот на фрагменты всего на т р е т ь й тупой б а ш к е и, впав в какой-то боевой рж, а долго избивал обмерших бузатеров, всем, чем под руку попадалось. На одного даже старую черно-белую чайку опустил. Телевизор не подвел и хуже показывать не стал. Продолжал транслировать, также хреново. с в е т л ы е обои после экзекуции до самого потолка украшали п р и ч у д л и в ы е пятна крови. Экспрессионизм, как он и есть. Тогда пророчили все знакомые, что жить мне осталось недолго, и эти авторитетные местные б а н д н и т с к и е элементы убьют на раз, как вы с м о р к а ю т с я Только из больницы выпишутся. Но вышло наоборот. Со остальных однокурсников постоянно трясли деньги, избивали, издевались. Все кому не лень, а меня обходили стороной, считая психом и неадекватом. Чему способствовала вакидуха з о н о в с к а я р а б о т а Подаренная родным д я д ь к о й а также грозное и дерзкое повествование соседу по комнате, который докладывал оперативную обстановку своим же обидчикам в просторечии стучал. Так вот, заявил я, что в следующий раз живым никто не уйдет, и мне даже срока не дадут, потому что справка имеется из УПНБ номер 5 местной психбольницы, п р и ч и в во языцах населения. Даже листом формата А4 п о д р я з передборды с округлившимися глазами с текстом, подписями и печатью. у ж а с н у в ш и с я Алёнка ь даже не о п о з н а л с п р а в к у с места работы мама для получения бесплатных талонов на питание в столовой, но исправно доложил о грозящей опасности для замороженных студентиков, как и поспешил сменить обстановку, съехав на другой этаж. С маниаком ему жить не улыбалась, даже здороваться п е р е с т а л и переходил на другую сторону дороги. К слову сказать, никто из г о п к о м п а н и й не смог выпуститься из альма матер с дипломом, кое-кто спился, другие предпочли проходить другие университеты. Меня оставили в покое. С первого курса до пятого я проживал один в комнате на двух человек. Никому не лез, просто учился, ночами разгружал вагоны, посещал факультативы и секцию по баскетболу. д о к у ч и устроился сторожем в офис местных продавцов ГСМ. Именно с тех времен социальная ответственность и чувство долга по отношению к обществу у меня стало стремиться к нулевым значениям. т ь Фу ты, скорость мечущихся мыслей поражала, точно с в е т о в а я Но как же не вовремя эти гадкие с воспоминания! ч у т ь из реальности не выпал, едва в ступор не впал, а крыса между тем всего лишь со скулением откатилась в сторону. Если сейчас выживу и не избавлюсь как можно скорее от синдрома Арни, с ума сойти не успею. с х л о п н у с ь раньше с такими яркими ф л е ш б э к а м и С трудом осознаешь, где реальность, а где прошлое. Псина ж е в с т а л а на ноги, слегка покачиваясь, и теперь уже без всякого предварительного рыка, битья хвостом по мостовой, хищного взгляда и прочих танцев с бубном мгновенно в з в и в а л а с ь в прыжке в воздух. Понеслась с пушечным ядром явно нацелившись на мое горло. Не знаю, как успел выставить левую согнутую в локте руку между собой и пастью хищника. Получилось очень удачно. Предплечьем угодил под подбородок. Однако сила удара ш и р о к о й г р у д и н ы монстра была настолько велика, что я не удержался на ногах. Упал спиной вперед, приболно ь приложившись затылком о каменную мостовую. Моментально перед глазами залетали красные, зеленые, желтые искры, закружили какие-то причудливые геометрические фигуры, часто несимметричные. А тварь давила и давила сверху, щелкала челюстями, пытаясь добраться до горла и спасти разило к а к о й т о гнилью, падалью, воняло скотомогильником. С и с т е з а ю щ и м и оптическими эффектами, последствиями удара головой и все четче проявляющейся реальностью, веко бы ее не видел. становилось понятно. п а т о в а я ситуация сложилась не надолго. Тварь была очень сильна, а еще она рвала на мне одежду короткими, но острыми когтями, царапала грудь и бедра, пустила в ход иголы й хвост. л е щ а им куда-то м у х л ы с т у рассекая кожу на лице до крови, когда п о п а д а л а но целилась падла явно в глаза. И статистика целиком на ее стороне. Нужно было что-то предпринимать. Попытался скинуть себя мегакрысу, охватился за хребет и п р а в у ю р у к о божгло болью. Сука, совсем забыл про шипы. Однако именно в этот момент сумел уцепиться за живой кнут, а затем завершить в кисти пару оборотов, намотав его на кулак, рычание хуже твари от боли. Может, именно она мне и предала сил. но смог приложив их все, напрягаясь до хруста где-то в позвоночнике, сбросить тварь с себя. А дальше именно она меня практически поставила на ноги, бросившись прочь, подальше от зубастой добычи. Видимо, не достигнув п о л н е н о с н о й победы в с к о р о т е ч н о й схватке, попробовала ретироваться. м е т у л а с ь в сторону кустов, рывок был такой силы, а хвост так намотан на кулак, что монстр едва не уронил меня вновь. Только теперь лицом вперед, а в плечевом поясе что-то хрустнуло. Дорея, зверея, х р и п л о заорав во всю глотку. Я левой рукой перехватился чуть выше правой, а затем в лучших борцовских традициях с разворотом перекинул через себя эту м р а с ь опуская со всего размаху головой на камни. Повторил и еще и пара контрольных. Нет, вроде бы жива, а значит вновь еще. Сука, животное, тварь. Став, успокойся, сдохла она. Вон кристал л уже проявился. Раздался совсем рядом командный голос Саманты. Только сейчас обратил внимание на предсмертные конвульсии хищника. Мелкое-мелкое дрожание конечностей. От головы осталось лишь непонятное к р а с н о к о р и ч н е в о серое месиво с обрывками шерсти, торчащими тут и там, и зломанными к о с т я н ы м и наростами, л о с к о т а м и мяса. Тротуар весь в пятнах. У меня левого г л а з заливало кровью, да и сам весь, где мог видеть, пропитан ею. Одежда ремонту не подлежала. м р а з зота. А ты молодец, самостоятельно крысана третьего уровня прибил. Честно, не ожидала, даже мне вмешиваться не пришлось. Улыбнулась мне как-то по-доброму девушка, будто я ей букет дорогих цветов подарил, вызывая у меня больше изумления, чем нападение монстра. Наставница сделав шаг вперед, выткнула в парореху в штанах, будто материализовавшийся в ладони шприц-тюбик, затем только пояснила: все нормально, сейчас кровь остановится, еще это обезболивающее, а также универсальное противоядие. Ну и легкие стимуляторы, а также фрагментарные успокаивающие средства. Все в одном флаконе. Дорогая штука. Доберемся до бастоялого двора, дам тебе м а з ь нанесешь после души на царапины, к выходу будешь как новенький. Что это было? Почему никто не помог? Голос же хриплый, осипший, абсолютно незнакомый. И давно не испытываемый душевный подъем. Казалось, мышцы налились силой, мозги заработали, как мега-компьютер в тайных подземельях Пентагона. Запахи стали ощущаться острее, а зрение усилилось на сто сорок шесть процентов. Неплохое средство. А что ты хотел? Здесь каждый сам за себя. Это, во-первых, вокруг крайне жестокий мир, а не страна розовых пони и единорогов. Ты находишься в самом низу социальной лестницы и надеется на кого-то в таком положении от лукавого. Спасение рук утопающих дело рук самих утопающих, и каждый кузнец своего счастья, впрочем, несчастью тоже. Слышал такие выражения? Уверен, они тебе знакомы. Во-вторых, я не помогла тебе в борьбе, так как посмотрела, что защиты у крысана не и м е л а с ь Сам он всего тройка, а ее прокачка магического силового поля начинается с пяти. Так всегда с обычными петами, на которых тренируются дрессировщики. Тем более ты с ней справлялся, то, что прикладывал практически все силы, держась на грани, это здорово. Второй акт со стороны монстра уже не был глупой шуточкой. Там настоящий бой на смерть. Это для тебя бесценный опыт, а еще просто необходимо. Необходимо, переспросил я злясь. Давно не испытывал такой жгучей, можно сказать, лютой ярости. Еще бы. Открой маги, пока делегация не подвалила. И характеристики, глянь. Так и сделал. Сила ноль. Эволюция ноль пять с процентов. Совершенствование сорок четыре процента. Ловкость ноль. Эволюция ноль пять д е с я т процентов. Совершенствование пятьдесят три процента. Выносливость ноль. Эволюция ноль пять процентов. совершенствование 39 процентов, р и н 0, эволюция 0 процентов, совершенствование 0 процентов. Сообщил об изменениях. Именно про это и говорю. Во время реального боя, особенно смертельного, совершенствование растет на порядки быстрее. Для достижения подобного результата тебе бы потребовалось минимум неделю проводить в тренажерном зале по 4 часа, плюс в блоках от т р х до шести, и все полировать в экстреналке, набирая каждый день по одной-две эрки. Ну и есть и есть и еще раз есть. Чувствуешь голод? Однако ответить я не успел, из-за тех же кустов сирени вывалилась стройка крепких парней. Одного поддерживали п о д р у к и Все как на подбор, чуть ниже меня мускулистые, коротко с т р и ж е н ы на лицах полное отсутствие интеллекта. Хоть я и к физиогномике всегда относился, как лже науки, учитывая, что и сам не имел утонченных интеллигенто-интеллектуальных черт. С присущим этому цвету нации определением элитарности строго по Владимиру Ильичу Ленину. Однако здесь судил я по нереально судившимся зрачкам всей нечестной компании. Одеты они были одинаково: высокие почти до колена кожаные сапоги на шнуровке, толстая о с н о в а т е л ь н а я рубчатая подошва, присутствовали явно металлические уставки на носках, а также фиксатор голеностопа. На голени щ е со внешней стороны бедра интегрированные ножны для плоских, скорее всего метательных ножей. Рукояти которых для чего-то обмотали черным п а р а к о р д о м Серые штаны военного покроя с накладными карманами по бокам. Короткие тактические куртки. Реплики а м е р и к а н с к о й китаника Марк 4. На руках черные штурмовые перчатки без пальцев с пластиковыми накладками. Надетые поверх показанных джаре во время демонстрации базовых защитных. Одно время часы, если не сутки, проводил на тематических форумах и в магазинах подобной одежды. Нравилось, несмотря на то, что купить я мог многое, все-таки оставалось такими н е в н я т ы м и мечтами. Один раз приобрел тактические штаны и такой же рюкзак, как и стрелковые очки. Один раз померил, остался доволен. И до сих пор все продолжало лежать в упаковке дома. Для редких посиделок на природе больше подходило обычное туристическое снаряжение. Да и жаба давала себе знать. Все же разница в ценах составляла где порядки, а где и больше. Довершали картину бейсболки со знаком клана с е в е р еще широкие ремни с подсумками. Из оружия двое типов имели арбалеты за плечами, явно очень мощные. У каждого б ы л пластиковый тул с двумя десятками стрел на поясе по длинному кинжалу, рядом с которым, судя по рукояти, висел на японский манер самурайский меч. На груди р у к о я т ю вниз находился вот сто процентов какой-то боевой нож. Мужик, которого поддерживали, нарядом ничем не отличался от спутников, однако вооружение имел другое. За плечами висел какой-то блочный лук, у пояса слева чуть ближе к спине тул, откуда торчало разноцветное п е р е н и е стрел, а на правой стороне висел длинный, не менее полуметра изогнутый кинжал. Если судить по ножному рукояти, то здесь речь шла об ятагане, и практически за спиной свернутый в кольцо длинный кожаный плетеный кнут. Троица направилась в нашу сторону. Неплохо, к р ы с о в о да о т к а т о м цепанула. Сам лично с тобой решил разбираться. Вот и прилетело по мозгам, когда ты зверушку прибил, прокомментировала Саманта, не постеснявшись ткнуть пальцем в лучника. Больше ничего сказать не успела, так как кто-то начал орать, не дойдя до нас шагов пяти-семи. Оттолкнул от себя товарищей, показывая, что очухался, а голос мерзко противный, какой-то невероятно тонкий и по-бабье и с т е р и ч н о в и з г л и в ы й Ты паскуда, убил моего Пета! Я молчал, а ублюдок распалялся еще сильнее. Теперь я с тебя получу по полной и за него и компенсацию за оскорбление, а еще за дебав от потери связи с прирученным существом. Да, раздался по-настоящему удивленный голос Саманты. Затем она чуть помолчала и добавила: "Но ты прав, получишь много и сразу. И сейчас я раздумываю, сколько и чего. Да ты что, лярва!" Договорить хозяин м е р т в о й твари не успел. За т о к ней избил. Раздался ледяной голос с хрипотцой. Я повернулся на него. Саманта, в чем дело? Что случилось? За нашими спинами появился парень со шкиперской бородкой, невысокий, скорее круглый, чем квадратный, на вид около тридцати лет, одет один в один, как каждый стройки, и за о р у ж и е прямой кинжал и п о л у т о р н ы й меч. Судя по интонациям, он не требовал, а вежливо просил пояснить обстановку. Дело в том, что уроды, я так понимаю, твои, п о п о т а л и все п и р и н г а Судя по их зрачкам, они н а д ы ш а л и с ь дурачком. Затем мне нашли ничего лучше, чем натравить к р ы с а н а на наших, повторюсь, наших подопечных. Один из которых, тут ее указательный палец остановился на мне, пришиб зверушку. н е р в ы и д и о т о в не выдержали, они появились, р начали требовать возместить им ущерб и поводно оскорбили меня. Место именя она произнесла на распев таким сладким голосом, что сразу чувствовалось, тому, кому он предназначался, следовало копать могилу, учитывая простоту местных нравов. Слушай, Саманта, мне проблемы не нужны. Давай разойдемся краями. Эти идиоты еще совсем зеленые. Месяц только на Нене. Две первые локи посетили. Вот и срывает голову от открывающихся возможностей. Это же почти обычное дело. Все через это проходили. Вы платят тебе за ущерб. Твой подопечный заберет кристалл с Красана, потроха, и волки целы, и овцы сыты. ц у е т ы наоборот. И пастуху вечная память. Еще один участник вклинился в беседу. Джаре не прошел мимо нашего огонька, и одногруппники стали откуда-то потихоньку подтягиваться. и Я не шучу, Каргус, помолчи. Оборвал он, пытающегося что-то сказать толстяка. Сейчас ваш питовод отдает все оружие и всю одежду, кроме обосранного нижнего белья, стафу. Таким образом, претензии за испорченные вещи моего ученика, как и за ущерб по уздоровью, снимаются. Затем ты для закрепления материала м б ц и л а на моих глазах три раза используешь плеть по десять секунд. Саманти со всех троих тридцатка. Как их с них же дополнительная плата дворнику? в о н он, кстати, спешит. Не зверь, не птица, летит материться. Кто это? Правильно, с е м ё н ы ч На раздумье пять минут. После начинаю вызывать в круг. Тебя в том числе обязательно. Останется в живых кто-то вон из тех двух более или менее тихих истериков. Кинут кости, проигравшего в распыл пущу. Горец же проживет и без руки. р а с с к а ж е т народным массам о вашей минуте славы. Время пошло. Наставник не ждал ответа от предводителя хулиганов, а повернулся ко мне. По его поведению становилось понятно, ничего другого, кроме как выполнения ценных указаний, он от собеседника не ждал. Теперь ты встав, надеваешь перчатки, находишь контейнер в с у н д у к е и мешок под ингредиенты, забираешь кристалл, пока не используешь. Нужно точно выяснить, что он дает и какую характеристику открывает, если открывает. Да, 99% о процентов к р и с о в и спетов не провоцируют негативные мутации, но лучше риск свести к нулевому. Затем скрываешь грудную клетку псины, вырезаешь сердце, печень, обязательно с желчью и почки, а также вот эту дрянь. На л а д о н ь от жары возникали голограммы, а я как-то перекипел или подействовало какое-нибудь неупоминаемое с а м а н т ы в лекарстве успокаивающее средство. Даже не удивился, прислушался к себе. Так и есть. Нет, не безразличие, но часть эмоций как отключили. Получишь от трехсот до пятисот марок, как и без цены практический опыт торговли и добычи. д ж е р е это ты как сделал? В голосе Фокса восхищение. Я так смогу? Сможешь, если откроешь и прокачаешь магические способности, которые по сути могут быть представлены в виде трех характеристик: сила заклинаний, магический резерв, способность поглощения. Бывает и больше, но это основа. Затем требуется магия иллюзий, а также выучить необходимые конструкты, но иметь близкую ф о т о г р а ф и ч е с к у ю память и развитое воображение. Но думается мне, такого никогда не случится, так как в голове у тебя, впрочем и других ваших мозгов, сгулькин нос. И только став б е р с е р к е р хотя вроде мухоморы не жрал. Будете так себя вести, вы однозначно трупачье. На третьем выходе схлопнитесь. А что мы могли? У нас ни оружия, ничего. Вклинился в беседу Бакан. Через пять минут не поймете, что мы могли. Передразнил сенсей здоровика. Лично расскажу, но для закрепления материала каждый отведает пятисекундной плеточки, дабы помнили всегда и знали. Башка она не для того, чтобы кепку носить и есть в нее. Я на дальнейшее не обращал внимания. Открыл сундук и первым делом повесил на ремень контейнер. Нашел перчатки, затем очередь перешла мачете и ножа. Подумал и собрал копье, короткий его вариант. И тут же перед глазами? Внимание! о б н а р у ж е н о п е р с о н а л ь н о е б а з о в о е копье Рогатина G M 12S. Для к о р р е к т н о й работы и доступа к некоторым функциям требуется привязка. Для ее осуществления необходимо, чтобы древко оружия контактировало с открытым участком тела будущего хозяина. Крайне нежелательно в ходе данного процесса держать ее возле лица. Желаете осуществить данную процедуру? Да. Нет. Я снял перчатку и ответил утвердительно. Мгновенная боль в ладони от укола чем-то острым, затем перед глазами возникла строка. До окончания привязки: 28 с е к у н д 27 с е к у н д 26 с е к у н д И после того, как таймер оказался на нуле, внимание, привязка Рогатиной g m д и ф и с 1 2 s осуществлена. В ходе процедуры критические ошибки не выявлены. Теперь вам доступен весь функционал оружия. Аккумулятор энергии крио, 1000 единиц. Зарядка зависит от а т т е н с и в н о с т и криополя окружающей среды. Максимальное значение 10 единиц в минуту. Может заменяться и заряжаться в специальных учреждениях и автоматических станциях. Дополнительный урон по немертвым, пробитие защитных структур до плюс 23 единиц включительно. Разрыв связи немертвых с полем крио, что приводит к их мгновенному уничтожению, может быть использован один раз в три минуты. Воздействию подвергаются только н е к р о с у щ е с т в а не выше среднего уровня развития. В каждом отдельном случае количество требующейся энергии крио сугубо индивидуально, зависит о т многих факторов. Для активации при нанесении удара по мертв л ц у нажмите на соответствующую иконку в левом нижнем углу. Помните, при использовании данной функции вероятность повреждения кристалла приближается к 60%. п р о ц е н т Зависит ото внешних причин. В каждом отдельном случае производится перерасчет. Действительно, сразу отобразился небольшой красный квадрат с изображением спускающего белосвет копья. Все вроде бы передельно ясно, но вопросов множество. Приступил к сбору трофеев. Кристалл без всяких проблем убрал в крайнюю ячейку контейнера, чуть полюбовавшись на переливающиеся и светящиеся полосы внутри полупрозрачной призмы, и задумал вскрывать почти безглавленного крысана. Очередной флешбэк чуть не заставил появиться слезам на глазах. Сначала непрошеные воспоминания о том, как помогал отцу разделывать свиней, быков, коров, баранов и разнообразную дичь, а кроликов, зайцев, как и всю линейку д о м а ш н е и д и к о й птицы, умел самостоятельно, без чьей-либо помощи, с т р е т ь его класса. Опыт, да нельзя богатый. А затем мысли перепрыгнули на день похорон. Глубоко-глубоко вздохнул несколько раз, еле-еле взял себя в руки. Действительно, сойти с ума с такими переходами пять секунд и невероятных усилий стоило прогнать дурные мысли прочь. Повторяя про себя, что это все произошло давным-давно, принялся за д е л о одним движением спорол ушкуру на груди убитого зверским способом монстра. Отсюда слышался разговор отморозков под руководством Каргуса. В общем, скидывай все себе и не дай бог, что-то останется, кроме термобелья. Взял быка за рога во всех смыслах командир этой братьи, четко демонстрируя свое нежелание идти на конфликт с нашими наставниками. Неужели настолько крутые? И готовьте каждый по десятке компенсацию девушке и по пятьсот дворнику, или сами будете т р о т у а р вымывать, а также приготовьтесь терпеть боль, я не шучу, по три плетки, но зато окончательно снимет э ф ф е к т от дурачка. Шеф, но как так? Мы же чистые элита, они грязь, ну хотели поугарать, пугануть типа, никто не думал никого убивать, заявил питовод, голос же уверенного в своей правоте человека. ж е л е з н а я совесть или стальная, у паренька. Вы тупые и без пяти минут трупы, в о з в е р и л с я тот, слюна полетела в разные стороны. И поливать на цвет вашей крови, п о д а ш п и е н Вы никто, вы даже ни разу в э к с т е р н а л к е без наставников пока не побывали, а туда же мы чистые. Сплюнул в сторону босс. Бил. Имя произнес вкратчиво. Скажи мне, любезный, когда мы вам базы по самым известным личностям из кланов и под кланами поставили? Абсолютно бесплатно. А грязным, например, они встанут в десяточку. Это только по северу и в двадцать пять по остальным. Две недели назад? Уверен, н ответил о тот. В голосе мне показалось некое недоумение. Мол, чего пристал? Сам же все знаешь. Так ты воспользуйся, посмотри, и для других слух прочитай. Куда ты сука прыгнул и в какой б л у д н я к нас всех чуть не втравил? И кому-то из вас, ткнул пальцем в парочку, если этот урод сейчас за а р т а ч т с я не выполнит требуемое. Придет Хана. Второй инвалид. Три миллиона на новую руку. Он в жизни не насобирает. Читайган, тварь морозотная. Неожиданно з а р а л начальник и сунул в бок кулаком зачинщику происшествия. Тот охнул, но открыл рот. Я думал, что начнет права качать, однако тот быстро заговорил. д ж а р е м н е м о н и к клан Север, команда Снежные Волки. Прикомандирован к отряду карающей л а н и Дома Морозовых. На счету более двухсот успешных операций. Классификация чистый. Специализация универсальный боец. Опасность предельная. Постоянное место жительства Нортсити. Место в клановом рейтинге 264. -е. Уровень социальной полезности 4. Но его не было с ним изначально. Кто же знал? в о з м у щ ё е н н о вступил в беседу другой бородач. Похоже, защищ... Похоже защищает товарища. Близнецы, млин. А теперь расскажи нам про девушку, д е б и л Ты не смущайся и не злись. Это я тебя по-французски окрестил. Давай, давай, часики тикают. Тот опять забубнил. Саманта Белли, клан Север, команда Снежные Волки, прикомандирована к отряду карающих дланей Дома Морозовых. н а с ч е т у более ста успешных операций. Классификация чистая. Опасность крайне высокая. Специализация боевой маг поддержки. При наличии артефакта преобразователь. д о с т о п н н о конструкта класса А+, включительно. Постоянное место жительства Норт Сити. Место в клановом рейтинге 748 уровень социальной полезности 4 твою мать почти в унисон раздалось два голоса, а потом один разразился непередаваемой г р о й с л о в где к а б б и с е н н о й лексике не имели отношения только предлоги. б е г о м в с ё снял, прогудел молчавший до этого момента мужик с д л и н н ы м каким-то подвижным носом. э л и мы тебя с наставником сами замочим, все снимем и отдадим. А к р и с девушки в качестве компенсации дворнику штука распили на всех и закинем. Я прав? Посмотрел тот на круглого. Да ты чего валит? Совсем берега попутал. Не хотелось расставаться с добром виновнику торжества. к а р г у с не обращая внимания на реплику, дополнил картину будущего. И сдохнет он от плети в назидании. Но и вы получите. Почему не остановили? И она тебя, Минихан, понадеялся, как на самого ответственного и разумного. Рассмотрели, шеф, зависли. Новичок какой-то жесткий попался. д о з н я к обычный, а прибалдели на раз все и сразу. А затем события в с к а ч ь понеслись. Пошутить захотели, посмеяться, как грязные, загаженными портками, удирать будут. Но вышло все иначе. Все в разные стороны, кто куда. Но вон тот мужик на вид бомжара настоящий, грязный замызганый. н Сходу сам на крысана бросился, с ноги по башне двинул. Бил же держал под личным управлением Хайвана. По мозгам понятно прилетело ему тоже здорово, н у и понесло стопа куда-то й с о в р а с к и совраски. Замочить захотел обидчика, но мужик не растерялся, за хвост крысана схватил и себя сбросил через плечо расцать, как дрова рубил. Било пришлось д ж е в к у вколоть четверку. Пена изо рта уже хлопьями полетела, отъезжал. Пришел в себя, мы решили разобраться. Баба там это была и тот отморозок. Потом ты подошел, затем и д ж а р е нарисовался. Дикий дебил сник и начал снимать все с себя. Сначала бросал вещи на тротуар, но получив очередную затрещину над предводителя, перенялся аккуратно их складывать и сворачивать. Ничего интересного в дальнейшей беседе не прослеживалось. Еще я полностью погрузился в работу. В принципе, когда не нужно заботиться о целостности шкуры, не нужно ее снимать. Как и о сохранности мяса, они боятся пророткнуть нечаянно кишки. Процесс потрошения твари занял минут пятнадцать, не больше. И то потому, что руки вспоминали привитую с детства науку, думал, никогда это в жизни не понадобится. На деревне у меня была стойкая аллергия, охоту и рыбалку я не то чтобы не любил или не умел, просто не видел особого смысла в них, не зажигали. А Вон вышло как. Здесь все мои знания за последние почти пятнадцать лет похоже не имели точки приложения, те же, которые получил до поступления в университет, наоборот становились жизненно необходимыми. При ч у д л и в ы е ж и з н е н н ы е повороты. Подобные мысли пронеслись в голове. Общая масса мешка с ингредиентами получилась около десяти килограммов. Думал, тонкий пластик не выдержит, однако тот и оказался на удивление прочным. Когда я подошел к столпившимся нашим, весельчаки уже ретировались, предварительно получив плетью, а д ж а р е разговаривал о чем-то с огромным д е т и н о й все рко, который часто разрождался бухающим хохотом. За плечами мужика висел огромный двуручный меч. Больше оружия не заметил. Увидев меня, наставник попрощался с собеседником, на последок хлопнув его ладонью по плечу. Показывай добычу, скомандовал он мне. Протянул. Тот без всякой брезгливости принялся перебирать внутренности. Одобрительно п о х м ы к а л увидев завязанный на узел желчный проток. Нормально, сойдет для первого раза, заявил с е н с е й Не думал я, что именно ты меня порадуешь умом и сообразительностью. Сейчас покараем дураков. Ты же укладывай свой трофей в сундук. Место должно найтись. Одежда как и сапоги. Твой размер. Не говоря про оружие. Считаю около 120 штук сэкономил. Да, резко с м е р т е л ь н ы й Но победитель всегда забирает все. Можно, конечно, было и грохнуть их до кучи. Кристаллы трофеи, но каргус. Мужик нормальный, с т а л к е р о т л и ч н ы й отчаянный. Поэтому решил дать шанс. Не хлебом, как говорится, е д и н о м жив человек. Я не смог сдержать брезгливого выражения, представив, что придется надевать чужую одежду. д ж а р р е усмехнулся. Не морщись, став. Сразу как заселишься, отдашь эти вещи на чистку, заплатишь сверху марок десять, больше не давай. И так зажирались. Через полчаса у тебя будет сухая, абсолютно стерильная одежда с показателями в сорок. Магический баллистический вычислитель поможет освоиться с луком, но это произойдет тогда, когда хотя бы откроешь восприятие. Характеристика не редкая, но востребованная. Выбить можно с разного рода живности, такой как летучие мыши, змеи, крысы, да с любых. с т р а н ц о в тоже, но те по одиночке не ходят, а еще не глупее п а р о в о з а На группы не нападают, на о д и н о ч е к стараются. А лук, я тебе скажу, это вещь. Атака может быть за предельный сорок автоматом, только от него плюсом идут стрелы. Конечный показатель зависит от их значения, но стрельба может вестись боеприпасами до класса Б плюс, еще сотню п р и б а в л я й И атаган в п о л д и н и к метательные ножи в три садку, а плеть в семьдесят. Расчитывал, видимо, в потолок зверушку прокачать. б о е в о й нож ребрика с российского к а р а т е л я 45. На счет шмоток 99 и 9 находящиеся у тебя в сундуке рабочая одежда, выданная бромом, с крайне скромными показателями. Тоже прошла и Рым и Крым н а ч ь их т о п л е ч а х Вполне возможно даже со следами штопки в районах, где находятся жизненно важные органы. Для Амиго, а это продвинутая модель LNT-7, включающая в себя не только стандартный сканер, но и очки. Кроме опять же восприятия потребуется дополнительно программное обеспечение для магии. Нужно будет около полтинника, но если по уму, то и сотни мало. Тысяч, разумеется. В целом себя окупает, но с ним разбираться долго. Сам купишь, либо литературу почитаешь, либо к амагасети подключишься. Информация платная, но есть. Время же сейчас ограничено. Сделать вам нужно много до первого выхода, поэтому все потом. Саманта мне про синдром Арни сообщила. Уберем его еще до Локи. Сам ловил эту дрянь, едва не сдох. И как понимаешь, не от сумасшествия, а от того, что в самый неподходящий момент накатывает, что с трудом понимаешь, где ты находишься. Я сложил все вещи в сундук, места пока хватало. Туда же отправился и пакет с гриндами, и подхватив его за ручку, направился к группе, которая сейчас о к р у ж и л а вещающего наставника и его помощницу. Мои подозрения в том, что на этот раз в д о с т а в ш е й с я нам группе дебилов в избытке, не только не подтвердились, они усугубились. Так их процент стремится к ста. Единственный, у кого оказалась голова на плечах, товарищ штав. Ткнул учитель в меня пальцем. Дело даже не в том, что у него оказались и яйца из железа, а в том, что только он привел оружие в боевую готовность. Понятно не сразу, но понял огрозящий каждую секунду опасности и наличие рядом наставников далеко не п о н а ц е т от всех бед. Но вы же чистые эльфы на лужайке. л ю н и осталось раздобыть и перьев в жопу. Интересно, у д жары жители лесов получились. Горпи я рыжи позволили себе даже посмешку. Видимо, воображение у них оказалось отменным, а мозг под е т с к и не замутнён. Учитель продолжал говорить, не обратив на реакцию никакого внимания. Поэтому сейчас даю пять минут на то, чтобы у вас имелись готовы к бою копья, ножи и мачета. п о с л е д н е е можно поменять на топор или МПЛ. Затем п о с л е д у е т обязательные, обещанные з а к р е п л е н и е материала. Мои слова к ремень с д е л а м не расходятся. Только к ставу карательные меры не будут применяться, учитывая то, что он догадался сам, что требуется в первую очередь и в мире н и н е Не наложил в штаны и не бегал с криками, веселя врагов, а врезал и наказал их так, на всю жизнь з а п о м н я т И да, пока только у него есть вероятность, пусть и крохотная, стать по-настоящему черным. Они как вы все, грязными отбросами перхоть из-под ногтей, а кого абсолютно все в ы т и р а ю т ноги. Когда все выполнили требуемое, д ж а р е г н у с н о усмехнулся, и семь человек упали в конвульсиях на камне мостовой. У третьей изо рта выступила желтая пушистая пена, которая не думала опадать, когда после пяти секунд экзекуция прекратилась. Чуть пошатываясь, люди стали подниматься на ноги, опирались на д р е в к о копий, помогали себе руками. Еще минута три ушло на то, чтобы все о ч у х а л и с ь Я в это время просто стоял и смотрел по сторонам, думал о том, куда мне дети добытый ливер. И про кристалл, а также про магического испанского, вроде бы, если ничего не путал в языках друга, на какие шиши покупать по, где добыть кристалл на восприятие, а еще о п о д л е н к е от наставника. Вот уверен, своими пламенными речами, о моей сообразительности, боевитости и вообще выделением из массы, он это н ю д т и не прививал коллективу любовь к моей личности. С детства знал поговорку из древнего мира, актуальную и теперь: разделяй и властвуй, давай тендерера. Учитывая, что только б ы к а н мазнул по мне уж слишком безразличным взглядом, а девушка, которой не д о с т а л с ь нас, смотрела, с в и д и м ы в в о с х и щ е н и м на мою р о ж у всю в крови и р в а н у вместо одежды, я оказался прав. В глазах оставшейся пятерки п л е с к а л а с ь ненависть, которая не только предупреждала, что держать ухо нужно востро, но и говорила об изрядной глупости р е ц е п и е н т о в ибо никто из пострадавших не бросил подобный взгляд над ж а р е или Саманту. в и з г л и в ы й толстяк сжимал и разжимал левый кулак, в правой руке копье, направленное в мою сторону. По всему было видно, сдерживающим фактором выступала всего лишь трусость. А я чего-то вдруг с непонятной тревогой на душе понял: загоню тому в пузо р о г а т и н у если хоть слово услышу против, без всяких с а н т и м е н т о в и сожалений. Затем я улыбнулся в тридцать два и весело подмигнул будущему покойнику. А то, что он им станет, для меня вдруг стало очевидно. Как и то, что я готов. Да, я готов сражаться за свою жизнь и продавать ее как можно дороже, чтобы любая Виктория врага надо мной была первой и несла только слезы, кровь и горе победителям. Толстый нервно и к н у в поспешно отвернулся.